Глава 11. 10-15 декабря 1797 года Российская империя Санкт-Петербург. После неудавшегося отравления я никак не мог понять одного, зачем меня продержали еще два месяца под арестом. Более того, обо мне забыли или просто сделали вид. Но я особо не скучал, дописывал свои статьи по экономике и общественной жизни которые скоро по объему будут напоминать диссертацию. Доводил до ума две новые игры, тренировался, писал Юле и читал ее ответные письма. Темы моего заключения не касались. Супруга рассказывала о детях, делах фонда, и я в ответ примерно то же самое. Сегодня с утра прибыл федлегерь с пакетом из канцелярии императора. «Меня освобождают, и завтра я должен с утра быть в зимнем дворце». Особой суеты не было. Спокойно собирался за час и выдвинулся в мраморный дворец. Там меня встретила приятная суета, которую устроила Юля в попытках сделать мое возвращение чуть ли не триумфальным. Но она только запутывала слуг. Ковровой дорожки и хлеба с солью не было, Но приятно такое отношение и обилие улыбающихся лиц. Сам я во дворце появляюсь редко. Это давно территория супруги, и радостные лица слуг говорят об их отношении в первую очередь к ней. День прошел суматошно. Не успел я позавтракать и посидеть с детьми, как начали пребывать гости. Актив фонда, который сильно разросся, посетил нас в полном составе. Местных дам, в отличие от мужчин, не смущал мой непонятный статус. Они жаждали своими глазами увидеть бывшего заключенного. Перед обедом собрались в гостиной и пришлось развлекать ахающих и охающих прелестных созданий рассказами о своем суровом быте в заключении. После красочного описания попытки отравления и страданий моего секретаря, накал страстей достиг такой величины, что я бы не позавидовал злоумышленникам, попади они в руки активу. Больших усилий стоило держать себя ровно с ней. Но вроде бы справился, не вызвал ненужных подозрений. Как оказалось, дамы приняли большое участие в моем освобождении, чем очень гордились. В знак признательности, пообещал им две новые игры после обеда, после чего был поставлен рекорд по времени, затраченному на еду. Гости требовали новых зрелищ, и я их не разочаровал. Таким образом, наша новая игра станет не просто развлечением, это еще и помощь в образовании подрастающего поколения. Для победы... Потребуются знания не только географии, но и политики, экономики, логики и смекалки. «Думаю, не только дети, но и взрослые увлекутся новинкой», — подвела итог Лиза. За основу я взял игру «Путешествия по Европе». До этого большим успехом пользовалась игра «Вокруг света», которая выходила уже в третьем обновлении. Новинка была сложнее, но не менее увлекательной. Обсуждение шло бурно, и мы сами того не заметили, как наступил вечер. Практически все изъявили желание поучаствовать в составлении вопросников. С учетом того, что игра будет на нескольких языках, карточки с вопросами и картинками будут разные в зависимости от страны. Юля не так активно принимала участие в обсуждении, а просто сидела рядом со мной и улыбалась. Два раза она выходила проведать детей и опять занимала свое место, будто боясь меня потерять. «Вы обещали еще одну новинку?» — Озорно тряхнув своим лифом, произнесла Головина. Не знаю, мое ли это влияние, или мода сама пошла таким путем, но женские наряды стали более легкими и открытыми. Я обратил на это внимание еще на коронации, тогда подумал, что дело в летнем сезоне. Но и зимой дамы не собирались успокаиваться, дразня мужчин интересными обводами и вырезами. Надо попозже расспросить Юлю про так называемый «греческий стиль». Его взяли на вооружение только дамы фонда, или это еще и остальные модницы принялись за подобное. Не, мне такие платья нравятся, что уж греха таить. Я и сам собираюсь устроить в некотором роде фэшн-революцию, но больше с военной формой. Когда я приказал слугам принести приготовленные веревки, то надо было видеть изумление на лицах дам. Мы с вами не раз слышали и читали уважаемого доктора Блока о необходимости тренировать свое тело. Неподвижный образ жизни приводит ко всяческим хворям и недомоганиям. Следуя советам нашего великого эскулапа, я предлагаю развлечения как индивидуальные, так и совместные для нескольких человек. В первую очередь это смесь гимнастики с игрой для девочек, но... Думаю, и вам это понравится. Сначала я попрыгал с индивидуальной скакалкой. Анна Толстая вспомнила, что вроде читала о подобном развлечении у англичан. Да, мы сразу попытались повторить мои прыжки, но им мешали платья. Они не такие пышные, как в эпоху Екатерины, но все-таки не предназначены для подобных упражнений». Здуру предложил, что нужен специальный костюм. После чего был вынужден набросать на листе бумаги более-менее приличный вариант, исходя из современных реалий. Судя по порозовевшим лицам и затуманенным взглядам некоторых дам, костюм им явно понравился. С трудом удалось вернуть всех ко второй скакалке. Благо, живу во дворце, где размеры комнат позволяют не только прыгать, но можно и устроить и настоящий футбольный матч. Поставил двух служанок крутить веревку и показал, как прыгать. Даже какую-то считалку вспомнил. Да, мы недолго присматривались. И потом пошла такая жара. Сначала все было чинно, благородно, а потом... Актив разошелся и все высокородные особы стали похожи на обычных девчонок. «Ваше высочество, признавайтесь, как вы это делаете?» — эмоционально выпалила Анна Толстая. «Вы прямо-таки кладись с подарками!» Графиня раскраснелась, волосы немного растрепались, и вообще она выглядела как обычная девушка из моего времени, ну, где-нибудь там, на дискотеке. Постоянно забываю, что трое и даже четверо детей в 25 лет для нынешней женщины это скорее норма, нежели исключение из правил. И опять ловлю себя на мысли, что с трудом отвожу взгляд от плавных изгибов и выреза, пусть и не такого большого, как у головиной. Все-таки долгое воздержание для молодого и здорового организма противопоказано. Графиня! Ради прекрасных русских дам я готов изобретать развлечения хоть раз в месяц, отвечаю с улыбкой, перевожу взгляд на остальных девушек и ловлю на себе ее возмущенный взгляд. Да что ж это такое? Теперь уже у меня сбилось дыхание. Но не могу я спокойно реагировать на эту женщину. Это какая-то химия, заболевание или проявляющийся характер прежнего Константина, но она! Одним взглядом способно выбить меня из колеи. Ой, хорошо, что Толстая пришла на помощь. И какая же будет ваша следующая новинка? Это будет игра в кегли. Но не тот немецкий вариант, который сейчас известен в России, а совершенно новый. Я не забывал про Царицына Предстоящий весной турнир. И наше желание устроить там культурно-развлекательный центр. Мне давно пришла в голову идея организовать турнир по боулингу и вообще привлечь народ к этой игре. Вот и займусь в ближайшее время этим делом. На все попытки дам узнать, о чем речь, я отшучивался и ничего не рассказал. Разошлись все уже поздно. На ужин никто не остался, но оно и к лучшему. Хватит с меня на сегодня впечатлений. «Ты изменился?» Юля водит ладошкой по моей груди. «Лежим в моей спальне. Супруга, как в нашу первую ночь, пришла сама и нырнула под одеяло. Мы давно не были вместе и с большим энтузиазмом наверстывали упущенное. У меня что, выросли хвост и копыта? Не говори так!» — Серьезно, — отвечает она, — тебя отметил сам архангел Михаил. Нельзя шутить над этим. У меня ощущение, что здесь только твое тело. Мысленно ты где-то в другом месте. Я, я понимаю, это все из-за ужасно несправедливого обвинения. Мы дружно хотели и просили за тебя, чтобы его величество отменило решение. Потом папа эм, перестал меня принимать. И я ходила к мама, Но она сейчас тоже не может помочь. Там все очень сложно. Сейчас влияние на императора имеют Лапухина и этот мерзкий Кутайсов. Мне помогали и поддерживали Лиза с дамами фонта. Но нас никто не хотел слушать. Я не хочу успокаиваться, потому что отравители до сих пор не найдены. И еще я не могу поверить, что меня наконец-то освободили. Спасибо тебе за все. Костя, но ведь я не могла поступить по-другому. Это долг супруги — поддерживать своего мужа в радости и горе. И еще я понимаю, что мой муж не может быть виноватым. Уверенность Юлии во мне грешном была непробиваемой. И самое отвратное — то, что в этот момент я думал о другой. И необъяснимая для меня холодность в отношении супруги действительно проскальзывала. А она молодец. По словам дам из актива, именно Юля буквально атаковала Павла, а остальные всячески ее поддерживали. Даже дошло до того, что император запретил на приемах упоминать мое имя. Удивительно, но никто не упомянул о поддержке, которую оказал Александр. Мой продуманный и осторожный братец аккуратно отстранился. В принципе, я не ждал от него какой-то особой поддержки, но такая явная осторожность или трусость стали для меня неприятным сюрпризом. Между тем столицу изрядно завалило снегом, но вот дорожки сада Зимнего дворца были вычищены, и идти по ним было сущим удовольствием. Павел шел немного впереди, а мы с Александром держались в паре метров от него позади. Снег задорно скрипел под нашими сапогами, думаю, сейчас градусов 12 мороза. Мне все не удавалось надышаться воздухом свободы. Вчера я еще толком не пришел в себя. Сегодня же одетые в снег ели, белочка, скачущая с ветки на ветку, и даже выдыхаемые на морозе пар, доставляли непередаваемое удовольствие и наслаждение. Павел резко остановился, развернулся на каблуках и посмотрел на нас с братом, будто видит в первый раз. Его огромная треуголка надвинулась на лоб и мне с трудом удалось сдержать улыбку. Я ел его глазами, как и положено смотреть на начальство в лучших петровских традициях. — А вот скажи мне, сын, от чего ты опять одет не по уставу? Надо сказать, что мой внешний вид отличался от принятой сейчас формы. Ну, как панк на сборище осидов. Шинель нового образца — Папаха, необычная портупея, и сапоги, подбитые мехом, сразу привлекли внимание. Император некоторое время терпел и не задавал вопросов. Это он еще галифе не видел, вернее, похожие по стилю штаны, ну, которые я сегодня надел. Да и с дизайном мундира пришлось основательно поработать. Чьо будет очередной неслыханный скандал? «Отец, я одет в форму летучих егерей выборгского полка. Обмундирование удобное и, самое главное, теплое для наших суровых условий. К тому же в шинели сейчас переодевается вся армия по вашему приказу. Это очень мудрое решение, потому что все эти непонятные одеяния и прочие чулки абсолютно не подходят русскому солдату. Решил я немного умаслить императора. Ну, про форму егерей я, конечно же, немного приврал». Им пошили более короткие и удобные бикеши. Сапоги тоже были иного качества, но не намного хуже, чем мои. Но ведь еще царь Петр учредил мундиры европейского покроя. Павел оседлал свою любимую тему. Русская армия при Петре била врага в стрелецких кафтанах, особенно в начале войны со Швецией. А в прудском походе. Армия была в новых мундирах, но с позором проиграла кампанию. Примечание. Прудский поход, поход в Молдавию летом 1711 года. Русской армии под предводительством Петра I против Османской империи. Все это происходило в ходе русско-турецкой войны 1710-1713 годов. Безнадежное положение армии заставило Петра пойти на переговоры, в результате чего было заключено мирное соглашение, по которому к Турции отошли завоеванный в 1696 году Азов и побережье Азовского моря. Конец примечания. Вот о чем я и говорю. Павел чуть не подпрыгнул от переизбытка чувств. Лучшая форма прусская но предлагаю провести сравнение в условиях приближенных к боевым возьмем десяток новобранцев в обычной русской форме и такой же отряд старослужащих в прусской а далее давайте устроим им непрекращающиеся маневры пусть пройдут несколько переходов форсируют реку займутся фортификационными работами и потом сравним ощущения нижних чинов и офицеров количество травм Потертости сбитых ног, ли материал и сколько раз пришлось штопать мундиры со штадами «Почему ты принимаешь любое мое предложение в штыки?» — начал заводиться Павел. «Отчего же? Введение шинели — это огромная польза для солдат. Эта нехитрая одежда еще сохранит тысячи жизней, и армия будет с благодарностью вспоминать вас» потому что менять эту нелепую епанчу и плащи нужно было давно. Вернее, такое обмундирование — просто преступная ошибка или глупость, если учитывать нашу суровую погоду. По мере того, как император понимал, о чем я говорю, его лицо разглаживалось, и улыбка озарила некрасивое лицо. Он резко развернулся и опять зашагал впереди нас. Не знаю, как Павел, а Александр слегка замерз, хотя он всегда бравировал своей невосприимчивостью к холодной погоде. Офицер и генералитет носили прежнюю форму, которая не менялась с середины века. Вот наследничек-то и замерз в своей двуголке, легком кафтане, японче и узких штанах. Мне было радостно осознавать, что при моей поддержке. Не произошло переодевания армии на прусский манер. Солдаты испытывали гораздо больший комфорт в шароварах, удобных куртках, сапогах и нововведению в виде шинели. Старшие чины себе такой роскоши позволить не могли. Вернее, одеяния их были более роскошные, но, но менее удобные и менее теплые. Еще брат с интересом поглядывал на мою офицерскую шинель. Выглядевшую весьма ярко. Но главное, в ней было тепло. После прогулки мы расположились в кабинете, куда лакеи принесли глинтвейн и чай с лимоном. Некоторое время в комнате стояла тишина. Павел с Александром налегали на глинтвейн, и, судя по красным лицам, оба изрядно замерзли. Я же пил чай и посмеивался над ними про себя. «А что это за странные и нелепые штаны?» «Император начал атаку на мой внешний вид». «Я еще могу понять эту необычную портупею. Оставишь мне, я после внимательно ее изучу». «Но что за нелепые шаровары?» «Это очень удобные штаны, в первую очередь для кавалеристов. Сверху достаточно широкие, не мешают движению. Снизу сужаются» и их легко заправлять в сапоги. Внутреннюю часть можно обшить кожей или замшей. Тогда такой одежде не будет сносу. Для парадов надо оставить форму старого образца, она, безусловно, ярче и радует глаз. Я пресекаю последним предложением Павла, который хотел меня перебить. Некоторое время опять сидим в тишине. Наконец император принял какое-то решение и нарушил молчание. — Ой, сын, ты все никак не можешь наиграться в свои игрушки. Эта форма твоя более присуща казакам и прочим иррегулярам, нежели русской армии. Но давай не будем об этом, я пригласил тебя не за этим. Хотя попрошу впредь являться в уставном виде. Киваю в знак согласия, и Павел продолжает. — Ты, наверное, не понял, почему был заключен под стражу. Но как еще понять твои крамольные письма? Только очередная попытка покушения, как это ни странно, спасла тебя от дальнейших разбирательств. Понятно, что тобой движет юношеская горячность, нежелание следить за выражениями своих мыслей. Но я более не потерплю подобных дерзостей и более не рассчитывай на помощь своих многочисленных заступниц. Надо бы и честь знать. Сижу, молчу, киваю в знак полного согласия. Ой, действительно, пора уже перестать заниматься пропагандой и приступать к делам. А мои мысли о существующем положении вещей в стране будут публиковать через газету с одобрения цензуры. Вот зачем ты полез в такой вопрос, как права женщин распоряжаться своим приданным и состоянием после брака? «Меня уже утомили ходаки с обеих сторон. Ты хотя бы примерно представляешь интересы скольких людей будут задеты? И что это за чудачество предложить выплату по минимальной стоимости имущества тем дворянам, которые живут в Европе?» Судя по тону, Павел как раз был больше заинтересован, нежели разгневан. Да и обе мои статьи цензура к публикации пропустила, значит, не все так просто. После упразднения обязательной службы для дворян и проникновения к нам европейских обычаев, часто не самых лучших, многое изменилось. Царь Петр разрушил прежние обычаи и уклад, не предложив толком ничего путного. Если ты вывел женщин из заточения, нарядил в европейское платье и заставил трясти сиськами на показ, изображая куртуазных дам, то, может быть, стоит пойти и дальше? Почему не дать им настоящие права распоряжаться своим имуществом? Огромное количество мужчин мается бездельем, прожигает состояние в бессмысленных занятиях за карточным столом и... Кроме того, потакает своим порокам. Да сама жизнь дворян в корне изменилась. Многие из них превратились просто в паразитов. Так почему бы не дать возможность здравомыслящим дамам сберечь состояние для детей? Большая часть дворянства погрязла в лени, безразличии, пороках, растратах нажитого их предками имущества но не хотите дать женщинам таких прав, то надо защитить их с юридической стороны. Введение обязательного брачного контракта избавит многие семьи от разорения, а суды — от бесконечных разбирательств. Нет, никто не претендует на верховенство мужчин в семье, но пьяницам и игрокам давно пора дать укорот. Проигрался в пух и прах — это твои проблемы. Игрока в долговую яму. Далее на каторгу. Но семья здесь не виновата. Делаю небольшую паузу, допиваю чай. Павел и Александр внимательно меня слушают и не перебивают. Что же до любителей жить за границей? И выжимать последние соки из крестьян, чтобы пускать пыль в глаза всяким там итальянцам, немцам. Здесь та же история. Земля дворянам давалась в кормление за службу, а не за вывоз денег в Европу. Выехал за пределы страны с целью постоянного проживания, накормишься с поместьей, изволь сдать землю за фиксированную плату и скатертью дорога. Ранее дворянам вообще не положено было покидать Россию, что я считаю вполне верным. Ну, разве что послам по должности положено с другой стороны. Разумовский собрался строить в Вене какой-то там дорогой дворец на радость тамошним архитекторам и скупить все картины местных художников. Примечание. Граф, а позднее князь и светлейший князь Андрей Кириллович Разумовский. Годы жизни 1752-1836. Русский дипломат из рода Разумовских. Посланник в Вене строитель Венского дворца Разумовских. Известен также как меценат, которому Бетховен посвятил русские квартеты. Действительный тайный советник первого класса. Конец примечания. А что творится в его имениях, и сколько крестьянских детей умирает по весне, чтобы их барина как собачонку потрепал по холке какой-то там австрийский вельможа, это одному Господу Богу известно. Другой же сидит в Англии, вроде бы и пользы от него поболее остальных. С другой стороны, кто дал ему право критиковать политику русского государства? Может быть, он уже больше англичанин, нежели русский человек? Примечание. Граф Семен Романович Воронцов. Годы жизни 1744-1832. Русский дипломат из рода Воронцовых. Посол в Великобритании. Один из наиболее последовательных русских англоманов, на протяжении полувека живший в Лондоне. Брат княгини Екатерины Дашковой и канцлера Александра Воронцова. Автор обширной переписки с видными деятелями своего времени. Конец примечания. Судя по загоревшимся глазам императора, ему такая позиция была близка. Не, по женщинам, конечно, вряд ли получится, но всякого рода паразитов и дауншифтеров, быть может, и удастся поприжать. Разумовского он тоже недолюбливал, хотя тот и состоял при малом дворе Павла, когда тот был еще цесаревичем. Александр же сидел с каменной миной и особо не отсвечивал. Странная позиция, или он так испугался недавних событий, что теперь перестраховывается при любых мелочах. Вот мне такого отношения не понять. А вот это интересное предложение, которое я поддержу. Хватит, хватит вывозить деньги из страны. Павел вскочил со стула и сделал несколько шагов по кабинету. Было видно, что его очень взволновала эта тема. Его перманентное желание прижать дворянскую вольницу совпало с интересным предложением. Затем он остановился и резко сменил тему. «А скажи-ка мне, сын, до меня дошли слухи, что ты недоволен приговором этому помещику-разбойнику. Как там его?» Арцебашев впервые подал голос Александр. Убийца заслуживает только одного наказания — смерти. Тем более, что это были многократные умышленные убийства с целью обогащения. О какой замене казни каторгой может быть речь, если этот проклятый изувер со своей шайкой убил десятки людей? Смертная казнь давно не применялась. За последнее время был обезглавлен только бунтовщик Емелька и его подельники. Ответил Александр нейтральным тоном. Вот это меня и смущает. Настроения, царящие в обществе, которые складывались в последние десятилетия, становятся просто опасными. Поясника! Сразу встрепенулся Павел. — Что ж, с удовольствием. Во время правления Екатерины произошло чудовищное падение общественной морали. И речь идет даже не о всеобщем разврате. Вопрос куда глубже и сложнее. Преступление перестало считаться чем-то предосудительным. И в первую очередь я говорю о мздоимстве и казнократстве. В лучшем случае откровенно проворовавшийся и совсем потерявший разум чиновник будет выслан в имение где он будет наслаждаться жизнью на украденные деньги. Но часто происходит немыслимое. Казнократ не только продолжает служить, но ворует еще больше и получает при этом высшие награды империи. Яркий тому пример, отец. Всем известного фаворита. Примечание. Речь идет об Александре Николаевиче Зубове годы жизни 1727-1795. Тайный советник, обер-прокурор Первого департамента Сената К началу фаворитства сына Платона имел гражданский чин статского советника. Вскоре был назначен обер-прокурором в Сенат. Здесь он прославился взяточничеством, лихоимством которые сходили ему с рук только благодаря заступничеству сына. По свидетельству современников, Зубов был человек не глупый, но злой и недобросовестный. Попав же в 1789 году на довольно важный пост, он запятнал себя целым рядом вопиющих нарушений законов, где главной причиной всех его поступков было его ненасытное корыстолюбие. Князь Долгоруков считал его бесчестнейшим человеком во всем государстве. Конец примечания. И самое ужасное, что к предателям, шпионам и иностранным агентам такое же несерьезное отношение. Вельможи и важные чиновники берут подарки у послов, в открытую поддерживают какую-то страну и даже не скрывают своего коммерческого или иного интереса. То есть воруй, предавай, но главное делай вид, что ты лоялен династии, и тебе ничего не угрожает. Про отношение дворян к крепостным я даже говорить не хочу. Мы все были в Новгороде, где судили и благополучно оправдали новую салтычиху. А ведь это только один из многочисленных случаев истязаний и убийств крепостных. А сколько подобного ужаса происходит в империи, мне даже подумать страшно. А еще страшнее осознавать, что после позорного оправдания мучителей уверили в полной безнаказанности. После долгой речи я откинулся на спинку кресла и сделал еще глоток чая. Павел и Александр молчали. Какие эмоции их одолевали, мне было неинтересно. Мысли опять перенеслись в мое время, и я в очередной раз вижу, что ситуация мало чем отличается. Здесь номинально абсолютная властительница довела до абсурда ситуацию с потаканием дворянству взамен на лояльность. Взяточник стал чуть ли не уважаемым человеком и признаком успешной карьеры. Ничего не напоминает?» Вот только когда речь идет о действиях против фигуры монарха или бросания тени на незапятнанную репутацию, следует молниеносный ответ. Против современного аналога княжны Таракановой была проведена чуть ли не армейская операция. Примечание. Княжна Тараканова именовала себя княгиней Елизаветой Владимирской. Годы жизни. Примерно 1745-1775. Неизвестная, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. В 1774 году заявила о своих притязаниях на российский престол и на некоторое время нашла поддержку у сторонников Барской конфедерации. Была похищена по приказу Екатерины II в Ливорно Алексеем Орловым. Тайна перевезена в Санкт-Петербург. Наследствие не признала вины, но и не раскрыла тайны своего происхождения. Умерла в заключении в Петропавловской крепости. Конец примечания. Очередного хулигана оторовили каким-то дерьмом на потеху остальному миру я полностью поддерживаю мнение что врагов и предателей нужно уничтожать и преследовать до позорного конца, но не так топорно и глупо уж ежели вы хотите казнить ублюдка, то хоть доведите дело до логического конца это же хоть как то характеризует уровень нынешних исполнителей а вернее всеобщую деградацию А как быть со врагами в окружении главного пахана? Кто-то сомневается, что друзья властителя Ихалуи помельче, которые хранят деньги в банках стран вероятного противника, не потенциальные предатели. Дети, жены, родители этих самых придворных и региональных царьков имеют гражданство вражеских стран. На них оформлено имущество и прочие активы. Они что, не являются агентами влияния и потенциального манипулирования с шантажом? А как ты хочешь сделать страну сильной, если ее истеблишмент полностью зависит от других стран? С точки зрения построения клептократической системы, во всей ее красе, успех, конечно же, очевиден. Воры, взобравшиеся на вершину власти, в полном порядке и даже создали систему безопасности чтобы защитить себе часть своей поляны от более мощных западных банд. Долю присылать приходится, но внешне все благопристойно, и безмозглые потребители этого дерьма даже верят, что их страна независимая. Но безудержное и неконтролируемое воровство ни одну державу не привело ни к чему хорошему. Воровство, как главная идеология правящей верхушки, вообще нонсенс для нормальной страны. Ну, там, кроме всяких там Африк с гондурасами. Грустно, конечно, и больно рассуждать об этом. Чувствую, что начинаю терять контроль. Чего со мной давно уже не было. Успокаивает одно, что в этом времени достаточно честных, порядочных людей во власти. Даже в окружении Павла есть два таких оригинала, и в будущем есть на кого положиться. А с другой частью я буду бороться. Хватит миндальничать со всякой сволочью. Мертвые ткани надо удалять и резать буду по-живому. Оппоненты попытались нанести превентивный удар, значит, ответим на него ковровой бомбардировкой. Тем временем Павел вышел из задумчивости и задал вопрос. Что ты предлагаешь, Константин? Наверняка у тебя есть ответ. Смертная казнь для предателей и тех, кто ворует в крупных размерах. Далее. Лишение дворянского достоинства и конфискация имущества. Если семья преступника хоть как-то замешана, то в отношении нее должны следовать не менее жесткие меры. Каторга ими должна восприниматься как помилование. В случае менее тяжких преступлений — конфискация, лишение дворянства и ссылка в Сибирь. Грамотные люди и там нужны. Это вызовет недовольство в обществе, и все твои предложения не могут быть выполнены. Как ты себе представляешь казни природных князей с молчаливого согласия их семей? Александр вдруг встал на защиту воров и предателей. Очень просто. Путь предстоит не близкий и трудный. Для начала надо выстроить открытую систему. Закон должен быть един для всех. И как ты видишь этот самый закон? С усмешкой спрашивает Павел. В первую очередь прекратить протекцию и дать возможность любому дворянину равные шансы с аристократией. Далее не мешает начать соблюдать договоренности по производству в новые чины, которые были приняты Екатериной. Когда вы повышаете очередного бездаря через два чина, осыпаете его всяческими милостями, награждаете высшим орденом империи и отдаете тысячи государственных крепостных, то о каком согласии в обществе может идти речь?» У меня просто накипело, и я давно хотел высказать Павлу про его идиотские поступки. Понимаю, что зря, но опять эмоции взяли верх над разумом. Реакция последовала незамедлительно. Уверен, что Екатерина адекватно отреагировала бы на критику, но нынешний владыка жил в каком-то своем мире, и любое покушение на его основы воспринимал как личный вызов. «Опять?» раздался вопль вскочившего с кресла павла мы с александром одновременно встали и начали наблюдать за беснующимся отцом начальником в этот раз император не стал устраивать пробежки по кабинету а сразу подскочил ко мне и начал сверлить гневным взглядом в ответ смотрю на него как на кусок дерьма еще поймал себя на дикой мысли, что мне очень хочется перерезать ему глотку. Не дать в рожу, а именно решить вопрос кардинально и навсегда. Чего там увидел этот мудак? Но он сразу отскочил от меня, как ошпаренный, и опять заорал «Вон!». Разворачиваюсь, спокойным шагом направляюсь в сторону двери. Тут же в спину раздается очередной визг «Стоять!». Павел подбегает ко мне и начинает, брызгая слюной, орать мне в лицо. «Не сметь обсуждать решение отца! Я император всероссийский, и мои решения не подвергаются сомнению, а только выполняются. И мой сын обязан делать это в первую очередь, иначе...» «Вы же против смертной казни. Посадите опять в тюрьму или сошлете в Сибирь?» Спокойно отвечаю, глядя на перекошенное лицо. «Достаю платок. Показательно вытираю мокрое от слюней императора лицо. Павла перекосило еще сильнее. Он и так не красавец. А сейчас его лицо стало похоже на уродливую маску». О, вон!» От визга аж уши заложило. Выходим вместе с Александром, который побледнел как покойник. Все-таки есть проблемы у брата с нервишками. Не врали историки. Предложил ехать вместе и обсудить недавние события, но он шарахнулся от меня, как от прокаженного. М да. С каким контингентом приходится работать? Ладно, плевать, пока на этого труса. У меня есть план. А далее посмотрим. Вот лично я. Перестал бояться Павла. Покричит, успокоится. Его так корежит, потому что он понимает мою правоту. Но из-за недостатка знания людской психологии бросается в крайности. С одной стороны хочет наступить на горло дворянской вольности, с другой пытается умаслить часть из них разного рода преференциями. А их ломать надо через колено сделав ставку на служилое дворянство и прочих однодворцев. Там тоже не ангелы, но, опираясь на условных поручиков, капитанов, можно провести очень значимые преобразования в стране. Ну уж ежели ты одной рукой подписываешь указ о возобновлении физических наказаний главного сословия, а другой возводишь в графское достоинство своего бродобрея, то кто будет всерьез относиться к такому правителю? Сто лет назад похожий фаворит с сомнительным происхождением возглавлял конные атаки, первым лез на вражеские бастионы и буквально кровью завоевывал свое место под солнцем. Примечание. Речь идет об Александре Даниловиче Меньшикове. Годы жизни. 1673-й. 1729. Русский государственный и военный деятель. Ближайший сподвижник и фаворит Петра Первого. Светлейший князь. Конец примечания. А нынешний клоун торгует за взятки должностями, ни разу в жизни не брал в руки шпагу и предаст своего благодетеля при первой же возможности. Вернувшись, я не стал волновать Юлю и рассказал ей о разговоре с императором в шуточном виде. Дурой она точно не была и поняла, что произошел конфликт, но с расспросами не лезла. После обеда решили прогуляться по саду заодно, и детки воздухом подышат. Для меня было шоком, что в этом времени нет нормальных детских колясок а детей носят в каком-то аналоге корзины. Вроде англичане сподобились на изобретение, но у них получилась повозка, в которую запрягали пони или ослика. Тема интересная, и под щебетание Юли обдумывал планы по завоевыванию мирового рынка колясок. Не, шутки шутками, но в этом направлении просто поле непаханое И никто не мешает застолбить за собой часть европейского рынка. Оставьев как раз должен появиться ближе к вечеру, вот и загружу его своей новой идеей. Купец идею оценил и сразу же стал ее поклонником, пока нарисовал ему несколько вариантов колясок, в том числе сидячих. Вспомнил еще про возможность менять положение сидения и ремни безопасности. Остафьев, в свою очередь, отчитался о наших делах. Там все шло более-менее по плану. Остаток вечера мы посвятили новой идее. «Семен, основная задача, которую я ставлю перед собой, — это не зарабатывание денег». Ты и другие акционеры свое получите в любом случае. Но для меня важнее развитие артелей. Что есть артель? Это будущее нашей промышленности. Мне нужно как можно больше артелей. Пайщики будут привлекать свои семьи и прочих близких. А значит, количество рабочих вырастет. Поэтому все производства будем выстраивать вокруг артелей. Они будут изготавливать отдельные детали, а в нашем цеху будем собирать готовую продукцию. А еще я подкинул идею санок с ручками, оставь его. Быть может, часть в эту зиму успеем произвести. В общем, провели вечер весьма продуктивно и интересно. Объяснил купцу, что такое стандартизация, но в общих чертах, как я сам понимал этот вопрос. Ой, намучаемся мы еще со всем этим делом, но другого-то пути нет. Чуть позже меня посетили еще два гостя. Кузнецов приехал под видом помощника-поставщика продуктов. Как во дворец попал Волков, мне неизвестно. В принципе, общую картину я представлял, и мои разведчики ее только подтвердили. Основным исполнителем является Кутайсов. Именно он передал компрометирующие письма императору. Наускивал его посол Уитворд. Ну и канцлер Безбородка с соратниками. Что касается отравителей, то здесь информации пока нет. Все слишком запутано. Я поздно получил весть о готовящихся арестах. Моя вина очевидна. Но пока у нас просто нет такой разветвленной сети агентов. Похоронным тоном произнес Волков. — Не надо, не надо переживать, Сергей Иванович. В любом случае, при нынешней ситуации вы сделали, что могли. А главное — удалось сберечь активы. Остальное вторично. С большой вероятностью известно, кто является отравителями. Вдруг делает убойное заявление молчавший до этого Кузнецов. Далее рассказывает немного фантастическую, но подкрепленную фактами историю. «Но как вам это удалось узнать? Ведь тайная экспедиция опросила всех людей, кто в последний раз видел солдата из крепости. Не смог скрыть своего удивления волков». «Что не заметил трактирщик и целовальник?» Вполне себе увидели местные пьянчушки с завсегдатаями. Мой человек просто наливал кому надо и очень внимательно слушал. Тогда давайте решать вопрос, пока все действующие лица в столице и никто не сбежал. Быстро пробежались с соратниками по плану и разошлись. Но мой день еще не закончился. Вернее, он плавно перешел в спальню, где уже истосковалась Юля. Я и не знал, что в мраморном есть чуть ли не целые подземные казематы, не катакомбы, но несколько хорошо замаскированных помещений имелось. Самое забавное, что часть из них обнаружили и обыскали следователи в поисках денег, но волков с Некрасовым наивностью не страдали и спрятали золото в спальне двойняшек. Архива, как такового, давно уже не было. Разобрал я его и зашифровал в небольшой тетрадке. В нынешнем виде он хранился среди дневников и записей Юли, куда ни один вменяемый человек не полезет. А ничего здесь, сухо и не очень холодно. Не знаю, как здесь работает дымоход, но вот вонь от чадящих ламп совсем не ощущается. В углу потрескивает небольшая галантка, которая и дает тепло. Сажусь на единственный стул и внимательно смотрю на действующих лиц. Волков пришел с каким-то невысоким мужичком самой обычной мещанской наружности. Кузнецов пытается делать вид, что ему все равно, но легкая бледность и дерганные движения говорят об обратном. Игнатьев, как всегда, индиферентен. И молчалив. Киваю в знак того, что я готов к предстоящему спектаклю. Это Семен Афанасьев. По кивку Волкова Михаил срывает мешок с головы, стоящего на коленях человека. Верный холоп и исполнитель пикантных поручений Якова Дубянского. На мой молчаливый вопрос начальник разведки выдал очень интересную информацию о сыне бывшего духовника императриц. Забавно. Не обошлось без масонов или кто там стоит за этими клоунами. Тем временем глаза пленника привыкли к свету, и он начал соображать, куда он попал. Обычный такой мужик из обслуги помещиков. Лет сорок. Волосы темные, аккуратно постриженная борода. Только взгляд голубых глаз был далек от обычной скотской покорности. Промелькнуло в нем что-то такое нехорошее. Но мужичок быстро сориентировался и заголосил. — Истина так и есть! Темка я холоп самого Якова Федоровича, человека уважаемого, богобоязненного и щедрого на пожертвования". Отпустите меня, ваше высочество! Ошибка вышла! Не знаю, за что меня сюда приволокли. Нет на мне вины!» Мучают меня сомнения, что каждый слуга в столице знает, как я выгляжу. Промашка вышла у товарища, и Волков это сразу понял. Он бросил взгляд на пришедшего с ним мещанина. Тот засуетился и начал быстро разворачивать сверток, который лежал рядом. — Федор очень хорошо умеет отличать, говорит ли человек правду или нет. Волков кивнул в сторону суетящегося человека. Через десять минут работы молчаливый и основательный любитель правды показал, что свой хлеб он ест недаром. Самоуверенный и пытающийся включать дурака Семен быстро изменил свое поведение. Эта стонущая и смердящая куча, некогда бывшая человеком, удивила не только меня, но и видавшего виды Волкова. Надо же! А заказчик-то оказался секретарь шведского посольства, и опять в деле замешаны масоны. Никогда не верил, что у крови есть запах. От связанного убийцы пахло больше говном и потом, хотя и кровь присутствовала. Было еще какое-то непередаваемое ощущение ужаса и безнадежности. Но это, скорее всего, включилось в мое воображение. Перевожу взгляд на своих соратников. Что вам нужно для решения возникшей проблемы? кузнецов еще не пришел в себя и сдерживал рвотные позывы я думал что он как бывший солдат будет покрепче духом но скорее всего одно дело это война и совсем другое видеть как из живого человека делают кусок мяса у меня увиденное действо не вызвало никаких эмоций только подумал что не мешало бы егерям взять у федора пару уроков волков и игнатьев Взирали на все с видом бывалых хирургов или палачей. Не уверен, что они сильно отличаются друг от друга в плане психологии. Нужен Михаил. Волков кивнул в сторону Игнатьева. И один из братьев. Все сделаем в течение трех-четырех дней. Добро, Сергей Иванович. Вы только не забывайте о материальной стороне дела. Кроме информации, наши оппоненты могут стать и источником дохода. Золото не пахнет, как говорил в свое время император Веспасиан. А деньги, захваченные у смертельного врага, должны благоухать амброзией. И, будьте добры, приберитесь здесь, пожалуйста. Не нужно мусорить в моем дворце.